Стоит холера кошмарная посредине двора и пялится на дверь. Поджидает. «Сиди здесь и жди!» — свистящим шепотом приказала я фотографу. «А почему?» — поинтересовался он шепотом. «Потому!» — гляди, что там стоит. Несчастный выглянул и увидел козу. Посмотрел на нее, потом на меня, потом опять на нее, потом опять... Глаза у него закатились под лоб, в общем-то, его понять можно. Впечатлений на одну ночь вполне достаточно. Что-то такое подходящее я видела в комнатах. Оставив потерявшего в сознание страдальца и свою макулатуру, я пробрала столовую. Так и есть. У стены свалены старые шторы. Схватив одну, я выскочила во двор, подумав, что мне не хватало только выступить теперь в качестве Матадора. Вроде женщин среди них не было. Я успела подогнать машину к воротам и остановить ее у машины того с разбитым черепом, а коза все еще пыталась выпутаться из шторы. Помогла своему бедолаге спуститься с крыльца. Тут пришлось метнуться в дом за второй шторой. Ну и работу же я сегодня. Бегом перетаскивала я в машину свою макулатуру, пока фотограф на заднице из последних сил пересекал двор. Мы еще были у ворот, когда коза расправилась со второй шторой, но на нас нападать не стала. Только глядела издали. Может, ей потребовалось время на обдумывание происходящего? Забросив машину свою поклажу, я давала акла бедалага и тоже забросила на переднее сиденье. Ворота мы захлопнули перед самым носом стража, который уже успел прийти в себя. Нам обоим понадобилось какое-то время, чтобы отдышаться. Я отодвинула назад, насколько можно сиденье с пострадавшим, чтобы он сумел вытянуть ноги. Сквозь зубы он по-прежнему издавал душу раздирающие стоны. Потом поинтересовался. «Кто ты?» «Тебе какая разница?» «Скорая помощь, испусланная небесами». «А я думал, дьявол», — признался он. «Ей-богу, думал! Отдал концы, в ад попал. На растерзание дьявола». «О, извини», — спохватился он. «Я не расист, ничего против негров не имею, но уж очень ты -то того. И с рогами». «Это не рога, а косички». — пояснила я, делая левый поворот. — А выглядела прям как рога. — А это кто там был? Труп? — Ну, точно такой труп, как и ты. — Послушай, давай поговорим по-хорошему. Ты забрал у железнодорожника сумку Миколая. Откуда ты знал, что она там? Фотограф ответил не сразу. — Подглядывал я, — признался он наконец. «Миколай, подлец, втянул меня в грязное дело. Я на него и шачил, как негр... у извини. А потом он настроился пойти с полицией на мировую. И я понял, мне конец. Он ведь, падла, мог запросто подвести человека под монастырь. Ему это разплюнуть. Слушай, а ты его знала?» «Знала. Ну, тогда тебе нечего объяснять». А я подглядел, как от него эту сумку выносила девушка, его бывшая симпатия. Он с ней давно порвал. Она на машине приехала. Пока бензином заправлялся, я успел позвонить. И на своем мотоцикле за ней. На вокзале я видел, как она сперла чужую сумку, и сразу понял, не Миколая, другую. Ну, я и стал дежурить на вокзале охотиться за сумкой Миколая. Видел, как дежурный из камеры хранения забрал ее домой. Там я выдал себя за посланца той девушки. Он мне сумку и отдал. Я обратила внимание на то, как он слегка запнулся, когда сказал, успел позвонить. Потом, пытаясь замаскировать вырувшуюся фразу, спешил и старался обратить мое внимание на другие детали. Ладно, сейчас не стану об этом расспрашивать, всему свое время. Остальное мне известно, сказала я. Что было в сумке? улейки против меня. И бумажка, где написано было, что остальное спрятано в подвале этого дома. Тут они себе малину устроили. Но я и приехал поискать. В бумаге вычитал про подземный ход из беседки. «А звонил ты кому?» — безжалостно спросила я. И прежде чем успела ответить, сама догадалась. Эти два бандита со свертком, завернутым в брезент, были от тебя? Ну, те, что затеяли потасовку с дежурным камерой хранения. По всему чувствовалось, что фотографу очень не хотелось об этом говорить. Но стрессы, испытанные за последний час, явно ослабили его силу воли. «И способность сопротивляться». «Это был мой брат», — признался он. «Я договорился с ним». «Их сверток был завернут брезент, где они его взяли». «А они не брали. Брезент был у меня. Я его взял у Миколая еще летом». «Все понятно». В спешке схватили первое, что подвернулось под руку. Подвернулся брезент Миколая. «Если бы не знакомый брезент, наверное, ничего бы и не было». Никакие подозрения не зародились бы в моей душе, и не стала бы я отбирать сумку и бить головой в живот. Черт бы побрал все на свете идиотские стечения обстоятельств. Как же они успели? С Познанской недалеко. Я на Познанской живу. Вспомнила я, как тыкалась во все углы вокзала в поиске камеры хранения. За это время они десять раз успели бы доехать. Ничего удивительного. А если еще вспомнить, как отдала сумку дежурному, как попросила у него же тончик, как звонила, висела на телефоне, как полгода потом торчала у камеры хранения, решая, что теперь делать. Жали бы же, успели бы доехать, не то что с Познанской. Ладно, что было дальше? Ты сама, похоже, все знаешь. Нашел я беседку, пробрался в туннель. И тебе на голову свалилось перекрытие. Не сразу. Влез я в туннель, значит, через беседку, добрался до мастерской, взял, что надо, и хотел вылезти через люк в погребе, в дом. Не смог. Люк не смог открыть. Пошел обратно тем же самым путем, через туннель. И тут как обрушится. Я отскочил назад, потому меня не совсем засыпало. А долго я там лежал? Ну, зависит от того, когда пошел. Сразу? Как только забрал сумку? Почти сразу. Тогда не очень долго. Часа два-три. Получается, я поехала сюда через час после того, как ты заявился. Моему собеседнику с каждой минуты становилось хуже. Он едва мог сидеть. Я велела сообщить его домашний адрес. Вообще-то следовало бы отвезти его прямиком в больницу, но уж очень мне нужна была сумка Миколая. А от Познанской до хожей, где больницы, рукой подать. Спасла я тебе жизнь или нет? Поставила я вопрос ребром. Спасла. Факт. Просто чудо. «Так вот, отдашь мне за эту сумку Миколая и считай мы квиты. У тебя сейчас в квартире этот самый братец?» «Да нет, я живу один. Он только ждал у моего телефона». «А сейчас его там нет?» «Сейчас там никого нет». «Очень хорошо. Сделаем так. Подъедем к твоему дому. Ты дашь мне ключи от квартиры, я поднимусь, возьму сумку, а потом отвезу тебя в больницу. И никому обо мне ни слова». Ну, если будет нужда, скажешь, какая то незнакомая негритянка, а, впрочем, говорит, что хочешь. Ты сильно замешан в деле с фальшвомонетчиками? Ну, как тебе сказать, может, и порядочно. Я им цвета подбирал. Заставили меня мерзавцы силой. Я ведь раньше чем занимался? Голых снимал, когда у нас порнография еще была под запретом. И как последний дурак, последний кретин попался. Побоялся их шантажа, они каким-то образом получили мои пленки, негативы. Грозились посадить за решетку. Я как последний дурак, как... Об этом ты уже говорил. А что я делать буду? Все мои негативы остались в туннеле, землей засопенной. Очень хорошо, пусть они там и лежат. А что лежит на заднем сиденье моей машины? Эти бумаги я выгребла из шкафа. Должно быть улики против других. Ведь тот подонок, который сейчас делом заправляет, Держит всех в руках. Значит, ты ее забрала? Очень хорошо. Так это он купил дом? Не такой он дурак. Подговорил другого. Если что, и обнаружит в доме противозаконного, другой будет отвечать. А почему все осталось как раньше? Приходи и снова печатай денежки. Никто не сторожит. Вдруг украдут? Да ведь очень хорошо законспирировано никто и не найдет. Кому придет в голову, что под подвалом есть еще один этаж? А производство приостановили до лучших времен. Видала, сколько этого добра наготовили. Надолго хватит. Проход из беседки вообще мало кто знал. Я бы тоже не нашел, если бы не указание в сумке Миколая. Не только было написано, но и нарисовано. До улицы Познаньской осталось совсем немного. Надо успеть расспросить об остальном. — А в этом доме ты никогда не был? — Ну, было как-то раз, но меня везли на машине и позаботились, чтобы я не увидел, куда. В доме сразу в погреб загнали, я и не разобрался, где это. Заставили работать. Цвета я им подбирал, да, я уж тебе говорил. Не волнуйся, придет время, опять возьмутся бумажки штамповать. А ты знаешь этих людей, их фамилии, адреса? Теперь уже знаю, через Миколая. Слушай, а мне в больнице ноги не отрежут? Вдруг забеспокоился он. Пошевели пальцами. Можешь? Вроде могу. Значит, только придавила или кость какая треснула. Боль жуткая. Считай, господня кара за дурость. Этот дом, что ли?